Голос ее сорвался, она закашлилась. Простудилась? ахнула Тамара Кирилловна. Вечно ты квохчешь, досадливо отозвалась Изабель. Ничего не простудилась, глотнула просто воды. Какой еще воды? Все, все отстань от меня. Принеси еще к нику лимон и уходи. Только только еще одним одеялом меня накрой. И продолжала дрожать, хотя в комнате духота и градусов тридцать. Вы с Юрием были? требовательно спросила Тамар Кирилловна. — Да, — жалобно пискнул Лиза. Но тут же взвилась. — Слушай, да какая тебе разница? Со мной все в порядке. Выпила, морщася кашля, полстакана коньяка и уснула под тремя одеялами. Во сне всхлипывала, один раз выкрикнула «Пустите меня, пустите!» А утро встала почти здоровой, только глаза грустные. Пробормотала, стараясь не встречаться с домработницей взглядом. «Тетя Тамар, вы не обращайте внимания, что я вам там вчера наговорила. Мы просто с Юрием на пляж ездили. Перекупались, замерзли, да еще выпили больше, чем надо». «Изабель, ты мне много раз говорила, что не ездишь на подмосковные пляжи, потому что там грязь и убожество», — строго произнесла Тамара Кирилловна. «Глаза у девушки забегали. Ну, человек ведь меняется». Girl, sure bike, fit, yeah? — пробормотала она. — Теперь у меня другое мнение. К тому же у нас, оказывается, есть приличные местечки. — Да? — И где же? — В серебряном бару очень неплохо. — Неуверенно проговорила Изабель. И немедленно сама ринулась в атаку. — Кто ты такая, чтобы меня проверять? — Лизочка, зачем ты меня обижаешь? На глазах у бывшей няни, а ныне просто домработницы, выступили слезы. У меня ведь никого ближе тебя нет. И уж научилась за эти годы, вижу тебя насквозь. Ни на каком пляже ты не была. С тобой вчера что-то случилось. Вот ты пристанешь, так пристанешь. Была я на пляже, посмотрю, у меня даже спина красная от солнца. Хотя я смуглая, обычно не сгораю. Но все равно не убедила. А купальник мокрый где? Сдвинула брови Тамара Кирилловна. — Слушай, ну ты косная, вообще кошмар! — возмутилась Изабель. — Зачем мне купальник? — Ты на нудийском была? — ахнула женщина. — Уж какая мерзость! — Бросит! — махнулась девушка. — Наоборот, очень современно! А домработница тоскливо подумала. — Что за гад этот Юрий? В то лето Изабель еще несколько раз ездила на загадочный пляж. И каждый раз возвращалась оттуда хоть из с загаром, но в состоянии совершенно ужасном. Замерзшая, злая, с остановившимся взглядом. Немедленно прыгала под пару одеял, требовала коньяку, пила залпом. А когда хмель ударял в голову, начинала горько отчаянно плакать и кашлять. Но сколько ни пыталась Тамара Кирилловна выяснить, почему ее любимица возвращается такой несчастной, Изабель только кричала «Отстань от меня!» Как-то, когда домработница проявила особенную настойчивость, Лиза швырнула в нее пачкой купюр. «Вот тебе, держи, на, премия, только отстань от меня, ради бога, в покое!» Тамара Кирилловна тогда жестко обиделась и деньги с полу даже не подняла. Изабель, когда протрезвела, купюру убрала сама, долго извинялась и ластилась. Однако так ни в чем и не призналась. Домработница открыла правду сама. Случилось это в сентябре, когда похолодало, пошли дожди, и Тамара Кирилловна облегченно выдохнула. Зловещему пляжному сезону, похоже, конец. Однако хмурой, ветреной субботой Забель уехала из дома совсем рано, куда, как обычно, не сказала, и вернулась ближе к полуночи. Носик посинел, трясется от холода. Да еще не одна, на ее руку опирается Юрий в состояние не менее плачевном. Изабель прямо с порога взялась командовать. — Тетя тамар быстро нам к коньяку, одеяло и градусник еще принеси. Юрочка, кажется, заболел. Но Тамаре до смазливого негодяя дела мало. Прежде всего утеплила любимицу, заставила... «Надеть махеровый свитер, шерстяные носки, укутала в пуховое одеяло».